Прага, 15 сентября. Чувствую себя разбитым. Снова телеграмма из Нью-Йорка, что передача сорвалась. Вечером отправлю телеграмму со своими заметками, чтобы их зачитали. Сегодня Генлейн выпустил прокламацию с требованием немедленного Аншлюса, после чего вылетел в Германию. Правительство отдало приказ арестовать его как изменника – Эд Битти из ЮПи звонил сегодня утром из Эггера, но хотя он американец до мозга костей, Паккарт не понял ни слова из того, что он сказал. Пак прибежал ко мне. Битти рехнулся, говорит на каком-то непонятном языке. Ты не поговоришь с ним? Я вышел на связь. Эд объяснил по-немецки, что он говорит из полицейского участка. Что чехи понимают по-немецки, но не знают английского и предоставили ему связь с условием, что он передаст свое сообщение по-немецки, чтобы они могли его проверить. Я записал сообщение. Прошлой ночью, во время штурма чешской полиции штаб-квартиры Генлейна в отеле «Виктория», убито шесть человек. Сегодня взгляд чехов, как и всех остальных, прикован к Бехтесгадену. Они задаются вопросом, не последует ли за мирным решением вопроса, которое пытается получить от Гитлера Чемберлин, призыв пойти на все уступки. Правительственные круги настроены весьма мрачно. Марроу позвонил из Лондона и предложил мне немедленно отправиться в Берхтесгаден. Не знаю, сумею ли я. Чешские поезда перестали ходить через границу, и я не могу найти чешского водителя, который согласится вести через нее свою машину. Позднее. Позвонил Эд и сообщил, что утром Чемберлин возвращается в Лондон. Моя поездка в Берхтесгаден отменяется. Гора с плеч. Предпочитаю освещать эту войну со стороны Чехословакии. Прага. 16 сентября. Еще одна телеграмма из Нью-Йорка. Они меня не слышат третий день подряд, но зачитывают мои сообщения, полученные по телеграфу. Это несчастье для радио. Из Берлина сообщают, что Гитлер потребовал референдума для жителей Судет, а Чемберлин более или менее согласен. Здесь правительство заявляет, что этот вопрос даже не обсуждается, но они боятся того, что произошло в Бехтесгадене. Другими словами, что мистер Чемберлин предал их. В сегодняшнем эфире я скажу, согласятся ли чехи разрушить свое государство и принести в жертву свою стратегически важную горную преграду, которая защищала Богемию на протяжении тысячелетия. У меня такое впечатление, что они не потерпят унижения и верят в свою судьбу даже конференции четырех великих европейских держав. Чехи говорят, предположим, что пройдет референдум и судеты отойдут Германии. В качестве компенсации они считают... Мистер Чемберлин должен предоставить им торжественно подписанной Великобритании, Франции, Германии и Италии гарантии, что агрессии не будет. «А чего будет стоить другой договор?» – спрашивают они. Позднее. «Ура! Сегодня отлично слышал Нью-Йорк, и они меня также хорошо слышали. После четырех дней неудач и каких четырех дней?» Рэнсиман уехал в Лондон, совершенно спокойно уйдя в сторону, как не пользующийся симпатией, никем не уважаемый и не воспетый. Прага. 18 сентября. Чехи ужесточают свои позиции по мере того, как становится очевидным, что Чемберлин готов поддержать требования Гитлера отдать ему судеты, а на деле всю Чехословакию. Мило Годжа. «Премьер-министр сегодня выступил по радио и на весь мир, сказал твердое «нет» референдуму». «Это неприемлемо. Это ничего не решит», — заявил он. «Когда я встретил Годжу в доме радиовещания после его выступления, он поразил меня тем, что, в отличие от других словаков, был взвинчен и очень нервничал. В нем явно чувствовалось напряжение последних дней. Интересно, выступает он сильно, но не сдастся ли?» Позднее. «Я должен ехать в Германию». В полночь из Лондона позвонил Марроу с новостями. Британцы и французы решили, что они не будут бороться за Чехословакию и попросили Прагу уступить Гитлеру без всяких условий передать судеты Германии. Я запротестовал и сказал Эду, что чехи не пойдут на это, что они будут бороться в одиночку. «Возможно, надеюсь, что ты прав». «Но тем временем в среду мистер Чемберлин встречается в Годесберге с Гитлером, и мы хотим, чтобы ты освещал эту встречу. Если там война, тогда можешь вернуться в Прагу». «Хорошо», — сказал я. «Мне все равно сейчас, куда ехать». Взял себя в руки, пошел к Морису Гиндушу, вытащил его из постели и рассказал ему все новости, которым он отказался поверить. «Мы позвонили двум-трем знакомым из Министерства иностранных дел». По их тону мы поняли, что им эти новости тоже известны, хотя они и не признались. Они заявили, что это слишком фантастично, чтобы в это поверить. Разумеется, так оно и есть. Мы с Морисом пошли прогуляться. Люди возвращались домой из кафе и не выглядели сильно взволнованными. И было ясно, что они еще не слышали сообщений из Лондона. В мое отсутствие передачи будет вести Морис. Утром лечу в Берлин. спать четыре часа утра устал и испытываю ко всему отвращение